видно было что они торопились двое побежали в один конец станции двое в другой головину пришлось снова начать бояться ведь его преследователи пробегали совсем рядом однако его новая шкура действовала безупречно на нем они даже не задерживали взгляда в какой то момент он даже подумал что может быть ошибается и ищут кого то другого но нет девушка лиза которая по бейджику у пении фактически подтвердила что искали именно его Охотники побегали туда-сюда, вертя головами и привлекая внимание скучающих пассажиров. Потом собрались группой, а главный из них достал спецрацию дальней связи, и, отойдя к прозрачной стенке, в полголоса доложил о ситуации. Видимо, начальство не оценило заслуг агентов, и его лицо стало заметно бледнее после того, как он выслушал ответ. Убрав рацию, главный вернулся к своим и обрисовал им ситуацию, после чего те тоже приуныли. Пришел смешанный транзит. Судно «Сухогруз». имевшее какое-то количество пассажирских кают. Когда он коснулся магнитных захватов протяженного причала, вся станция вздрогнула, мигнуло освещение. Но мощные гравитационные компенсаторы удержали и ее, и сухогруз на месте, и спустя несколько минут из большого шлюза стали выходить прибывшие пассажиры. Их набралось пара десятков, а им на смену примерно столько же зашли на борт, самостоятельно волоча свои чемоданы. В отличие от пассажирских лайнеров, куда багаж клиентов доставлялся централизованно, В смешанном транзите такая услуга отсутствовала. Правда, и цена на билет была заметно ниже. Пассажиры загрузились, и сухогруз снова качнул всю станцию, отчалив от ее края. Пока Головин ждал своего транспорта, четверо его преследователей убрались на попутном шаттле, и он вздохнул свободнее, полагая, что уж теперь-то наверняка избавился от них. В хорошем настроении он ступил на палубу прибывшего лайнера, и доброжелательные сотрудники проводили его и еще полсотни пассажиров к их каютам. Головину достался полулюкс на второй палубе. Сославшись на загруженность, проводивший его паж вручил Головину ключ-карточку и оставил его у дверей каюты. Отперев замок, Головин вошел, и свет в каюте зажегся автоматически. Апартаменты были не слишком большими, но заметно более просторными, чем его с Фредди жилой блок в общежитии. Бросив на пол кофр, Головин пошел проверить ванную, и оказалось, что там подавалась натуральная вода. Это стало для него настоящим подарком. Почувствовав жажду, Головин напился прямо из-под крана, а потом принял душ и, завернувшись в белый банный халат и надев банные тапочки, вышел в жилое помещение. Включив ТВ-бокс, он поискал какую-то развлекательную программу, однако сделать это сразу не получилось. В основном попадались какие-то криминальные новости и политика. У себя в общежитии Головин ТВ-боксом не пользовался, да и никто из его знакомых не тратил деньги впустую на ненужный ящик. Если было свободное время... Его использовали на подготовку к очередным рубежным контролям по самым трудным предметам или на подработке. Решив лучше изучить каюту, Головин открыл небольшую дверцу, за которой оказался спальный бокс, такая себе крохотная спаленка, больше похожая на капсулу. Она была оборудована четырехвекторными аудиоколонками, видимо, для трансляции каких-то успокаивающих звуков. Головин провел ладонью по застеленному белью и даже улыбнулся. Он такого в жизни не видел, даже когда жил дома. А уж на чем они спали в общежитии, лучше и не вспоминать. В основном помещении также имелись диванчик и стопка белья, если пассажиру вдруг захочется прилечь перед большим экраном ТВ-бокса. Нашелся и бар, совсем маленький, однако в нем стояли пара бутылок охлажденной воды, какой-то оранжевый напиток в стеклопластике и несколько крохотных бутылочек неизвестного содержимого. Головин стал читать этикетки, и оказалось, что это были знакомые названия, о которых он, правда, только слышал. В барах, куда он с приятелями изредка заходил, им, согласно бюджету, подавали какое-то синтетическое пойло без названия. Оно гарантированно сбивало с ног, а больше и не требовалось. Расположившись перед ТВ-боксом, Головин расставил полдюжины бутылочек на журнальном столике, потом поставил найденный в баре бокал и бутылку с оранжевым содержимым. Его он попробовал первым, и это оказалась активная вода, которая начинала шипеть и пузыриться, едва попадала в рот. очень интересный эффект. Но головину она была знакома еще по детству. Иногда по праздникам отец покупал такую. Теперь, как и тогда, головин пару раз чихнул. Уж очень она била в нос, но потом приступил к дегустации напитков. Коньяк, ликс и вода-кристалл. Это были крепкие напитки, но после них во рту оставалось приятная послевкусие, а после бурды из обычного бара в экономической зоне лишь передергивало. Остальные три бутылочки были наполнены слабоалкогольными жидкостями. На всех трех была надпись «Вино». Про вино Головин и раньше слышал, но полагал, что это крепкий напиток, а оказалось просто фруктовода с небольшим количеством алкоголя. Головин знал, что вина стоили каких-то запредельных денег, и теперь пришел к выводу, что это совершенно бессмысленная трата средств, поскольку отдельно фруктовода и средний по цене крепкий напиток обходились куда дешевле, чем все это смешанное вместе. Попробовав из всех винных бутылочек, Головин отставил их в сторону А крепкие напитки допил и, находясь в приподнятом настроении, принялся дополнительно исследовать комнату и обнаружил окно, очень удивившись, что не заметил его сразу. Оно выходило на прогулочную территорию нижней палубы, где прохаживались человек тридцать пассажиров. Кто-то просто вышагивал, сунув руки в карманы. Женщины болтали без устали, обсуждая все последние события, случившиеся на их палубе. Кто-то был на веселе, навязывая свое общество другим. А еще в дальнем углу на огороженной прозрачным стеклопластиком площадке Головин заметил красивые мягкие скамеечки, на которых сидело трое мужчин, выпускавших изо рта сизый дым и державших в руках какие-то предметы. «Они курят?» «Они курят!» — в восторге закричал Головин. Кое-что он уже знал о курении и знал парочку кадетов, которым эта привычка была по карману. Но как именно они это делали, он не видел, а в кино не считается. А вот тут, пожалуйста... сидят и дымят ароматной травой. Хотелось немедленно одеться, спуститься на прогулочную палубу и подойти поближе к этому отгороженному уголку, но он сдержался, хотя очень хотелось. От алкоголя у Головина разыгрался аппетит, и он полез в кофр, чтобы заправиться традиционным для себя способом, однако немного подумав, вспомнил, что видел нечто связанное с едой в баре. Открыв его, он обнаружил на стене интерактивный экран с меню, и, полистав его, выбрал несколько блюд, напротив которых стояла отметка полунат, что, по мнению Головина, означало нечто вроде гиперсинтетики, прежде недоступного для него в экономической зоне уровня. Подробнее изучив условия подачи блюд, Головин нашел пункт, сообщавший, что блюда из синего списка входили в стоимость билета, а за красный список требовалось платить отдельно. Из уже выбранного красным оказалось только одно блюдо, и Головин его вычеркнул, а вместо него добавил два из синего списка. Немного подумав, добавил еще одно. Кто знает, когда у него снова появится шанс попробовать так много полунат. Закрыв список, он нажал кнопку «Исполнить» и завалился на диван, лениво перебирая канал движением пальцев. Здешняя техника поддерживала функцию трехмерного интерактива. Стоило навести палец на экран, и можно было перелистывать его так же просто, как учебный планшет. Прошло минут семь, и в дверь постучали. «Входите, не заперто!» — крикнул он, но ничего не произошло. Тогда Головин поднялся и сам открыл дверь, но за ней никого не оказалось. Он уже хотел закрыть ее, не зная, что и думать. Как вдруг послышалось жужжание, и незамеченная им тележка робот начала поднимать платформу, на которой находился двухъярусный поднос, заставленный полудюжиной тарелок, накрытых крышками в виде блестящих полусфер святыми ручками. «Если вы посторонитесь, сэр, я постараюсь внести это в каюту», — пробубнил робот. и Головин продался в сторону, запуская тележку с высоко поднятой платформой. Видно было, что она раскачивается из-за высокого центра тяжести, но обошлось, и робот водрузил массивный поднос на журнальный столик. «Приятного аппетита, сэр!» — пророкотала тележка, и лихо развернувшись, покатила обратно. Но уже в проеме открытой двери притормозила и развернулась еще раз. «Или, может быть, сэр, вы хотите каких-то развлечений? А какие у вас есть развлечения? Подвижные игры, общество девушек?» Подвижные игры в обществе девушек. «Вот про девушек, пожалуйста, поподробнее», — попросил Головин, начиная входить во вкус своей новой жизни. «Есть девушки для общения, а есть девушки для членов клуба». «Какого клуба?» «Закрытого». «Я не член клуба», — пожал плечами Головин. «Это легко исправить, сэр. Три тысячи квадров, и вы в клубе, элитном и закрытом». «Ладно, не нужно больше развлечений». «Всего хорошего, сэр. Дверь, пожалуйста, закройте сами». Головин подошел и, предварительно выглянув в коридор, закрыл дверь, подумав, поставил замок на защелку. Так ему было спокойнее.